Она никогда еще не бывала в подобном городе. Удачный был крупным и величественным городом, городом, построенным для того, чтобы впечатлять, однако масштабы Кельсингры превращали людей в карликов. Улицы в этой части Кельсингры были широкими, настолько широкими, что драконы могли бы разменуться там друг с другом, и размеры сверкающих черных домов тоже были рассчитаны на то, чтобы принимать в них драконов. Потолки были подняты, Дверные проемы были широкими и высокими. Где бы им ни встречались лестницы, их центральная часть неизменно бывала широкой и пологой, совершенно не рассчитанной на походку человека. Два шага на то, чтобы пройти по ступени, а потом переход на следующую. Параллельно по обоим краям таких лестниц шли пролеты, чьи размеры подходили людям. Она миновала пересохший фонтан. В его центре дракон в натуральную величину поднимался на задние лапы, зажав в зубах и передних лапах оленя. За следующим поворотом ей встретился памятник государственному мужу из старших. В одной длинной и изящной руке он держал свиток, другой указывал вверх. Памятник был сделан из того же черного камня, пронизанного тонкими серебряными прожилками. Было совершенно ясно, что здесь жили и старшие, и драконы, рядом друг с другом, возможно, даже деля одно жилище, Она вспомнила хранителей и то, как драконы их изменяют, и подумала, что, возможно, в городе снова появится такое же население. Они свернули на широкий бульвар, и ветер взвыл с новой силой. Элис попыталась плотнее закутаться в свой жалкий плащ и пригнула голову навстречу ветру. Эта улица вела прямо к городскому порту и остаткам причалов, которые когда-то ожидали здесь прибытия кораблей. Чуть подняв голову, она устремила слезящиеся глаза на блестящую черную поверхность реки. На горизонте солнце уже нырнуло за лесистые холмы. «Где Рапскаль?» Она почти кричала, чтобы ее слова могли преодолеть напор ветра. «Он обещал, что на закате приведет Хеби к берегу». «Он будет на месте. Пусть он странноватый, но если речь идет о выполнении своих обещаний, он самый ответственный из хранителей». «Он так». Вот они. Она проследила за указывающим жестом Левтрина и увидела их. Драконица задержалась у края высокой каменной площадки, выходившей на воду. Рядом с площадкой был осыпающийся пандус. По барельефам, украшавшим его, Элис поняла, что когда-то здесь была взлетная площадка для драконов. Она предположила, что, возможно, более старшим и тяжелым драконам необходимо было возвышение, чтобы оторваться от земли. До того, как камни пандуса поддались напору зимних паводков, он, наверное, был очень высоким. Сейчас он обрывался сразу за постаментом статуи. Хранитель Хеби влез на постамент, и стоял у ног статуи, многократно превосходящий рост человека и изображающий читу старших. Мужчина указывал куда-то отставленной в сторону рукой, а протянутый палец женщины и ее изящная наклоненная голова — Говорили о том, что ее взгляд зачем-то следит, возможно, за полетом дракона. Рабскаль запрокинул голову и, вытянув руку, касался бедра одного из старших. Он стоял и взирал на высокое красивое создание, словно завороженный. Его драконица Хебе ждала его, беспокойно переминаясь с лапы на лапу. Наверное, она уже успела снова проголодаться. В последнее время она только и делала, что охотилась, ела и снова охотилась. Размеры красной драконицы стали вдвое больше по сравнению с тем, какой ее впервые увидела Элис. Она уже не напоминала прежнее приземистое и угловатое существо. Ее тело и хвост удлинились, шкура и полусложенные крылья Алла блестели, ловя красные лучи заходящего солнца и снова их отражая. Взбугрив мышцами выгнутую шею, она наблюдала за их приближением. Резко опустив голову, Она тихо зашипела, предостерегая их. Элис тут же остановилась. «Что-то случилось?» — громко спросила она. Ветер унес ее слова, и Рапскаль не ответил. Драконица снова передвинулась и чуть приподнялась на задних лапах. Она понюхала Рапскаля, а потом подтолкнула носом. Тело паренька прогнулось от ее толчка, но незаметно было, что он ее заметил. «Ох, нет!» — простонал Левтрин. «Умоляю, сад, только не это. Дай пареньку еще один шанс». Капитан отпустил руку Элис и побежал вперед. Драконица запрокинула голову и громко засвистела. На мгновение испуганный Элис показалось, что сейчас хеби бросится на Левтрина или плюнет в него кислотой. Вместо этого драконица снова подтолкнула Рапскаля и опять не добилась никакой реакции. После этого она опустилась на все четыре лапы и застыла, глядя на них». Глаза у нее вращались, ее явно что-то вывело из равновесия. А это отнюдь не успокоило Элис. Расстроенный дракон — это опасный дракон. рабскаль Хватит грезить! Займись, Хебе! рабскаль крик Элис пытался пробиться сквозь ветер. Молодой хранитель стоял так же неподвижно, как статуя, которой он касался, и меркнущий свет играл на алой чешуе кистей его рук и лица. Хебби шагнула, чтобы перекрыть Левтрину дорогу, но речник ловко обогнул ее. «Я иду ему на помощь, дракон, не мешай мне! Хебби, Хебби, все будет хорошо, дай ему пройти, пропусти его!» Забыв о грозящей ей самой опасности, Элис постаралась отвлечь драконицу, а тем временем Левтрину пер ладонями объедестал, заканчивавшийся на уровне его груди, и вспрыгнул на него. Обхватив Рапскаля поперек туловища, он резко развернулся прочь от статуи, отрывая ладонь паренька от камня. Как только это произошло, хранитель невнятно вскрикнул и внезапно обвис на руках мужчины. Лифтрин пошатнулся от неожиданной тяжести, и оба сели, опустившись на камень у ног скульптурной группы. Хебби беспокойно переминалась, встревоженно мотая головой. Она одна из драконов никогда не разговаривала с элис. Несмотря на то, что теперь она стала единственной, кто мог успешно летать и охотиться, она не казалась особо сообразительной, хотя, похоже, всегда разделяла добродушие своего хранителя. Сейчас, когда Лифтрин продолжал обнимать паренька и встревоженно разговаривать с ним, драконица напоминала скорее беспокойного пса, чем сильного хищника. Тем не менее, направляясь к площадке, Элис обогнула Хеби на почтительном расстоянии. Взобраться на постамент ей оказалось гораздо труднее, чем левтрину, но она все-таки сумела это сделать. Капитан сидел на холодном камне, прижимая к себе Рапскаля. «Что с ним? Что случилось?» «Он тонет», — проговорил Лев негромким голосом, полным ужаса. Однако, когда голова Рапскаля безвольно упала, на обращенном к ней лице она увидела только идиотически ошламленную ухмылку и полузакрытые глаза — Она нахмурилась, тонет. Он скорее похож на пьяного, чем на утопленника. Но откуда он взял спиртное? Он его и не брал. Левтрин снова встряхнул паренька. Он не пьян. Однако его поведение ничем не подтверждало это утверждение. Он снова начал расталкивать Рапскали. «Очнись, парень! Вернись в собственную жизнь! Здесь дракон, которому ты нужен! И ночь уже близка, а скоро начнется гроза!» «Нам нужно, чтобы ты очнулся, чтобы мы до темноты перебрались на другой берег!» Он взглянул на Эльс, превращаясь в капитана Левтрина, имеющего дело с чрезвычайной ситуацией. «Спрыгни вниз и подхвати его ноги, когда я стану его спускать!» — приказал он, и она повиновалась. Когда этот паренек успел так вырасти? Удивленно подумала она, пока Левтрина опускал поникшего рабскали ей на руки. Когда она впервые его увидела, он казался почти мальчишкой». Его простодушие заставляло его выглядеть даже мало уже сверстников. Потом он со своим драконом исчез, и все сочли их обоих погибшими. После возвращения его драконица доказала свою состоятельность как хищницы, а Рапскаль словно стал одновременно старше и таинственнее, так что порой его можно было принять за легендарного старшего, а порой за восхищенного мальчишку. Близкий контакт с драконом изменял его, как менял все хранителей. В провехах изношенных брюк мелькала плотная красная чешуя, покрывавшая теперь его стопы и голени. Она напоминала Элис плотную оранжевую кожу на куриных лапах. И, словно птица, он весил меньше, чем она ожидала. Левтрин отпустил рабскаля а она приняла его вес целиком, удерживаясь таймя. Глаза у него широко открылись. рабскаль позвала она, но он безвольно приник к ее плечу. Левтрин тяжело спрыгнул к ней, шумно выдохнув, «давай его мне», — отрывисто приказал он. Хебби прижала нос к спине Рапскаля, заставив Элис пошатнуться и упереться спиной в пьедестал. «Дракон, прекрати», — приказал он Хебби, но при виде бешено вращающихся глаз драконицы уже мягче добавил, «я пытаюсь ему помочь, Хебби, не тесни нас». Неясно было, поняла ли его Хебби, но она все же отступила, дав Левтрину уложить Рапскаля на холодный камень. «Очнись, парень! Вернись к нам!» Он легонько пошлепал его по щекам, а потом взял за плечи, посадил и встряхнул. Голова рабскали резко запрокинулась, глаза были широко распахнуты. А потом, когда его голова снова качнулась вперед, на лицо вернулась жизнь. Его добродушная улыбка, которая никогда надолго не исчезала, снова расцвела на губах, и он устремил на них блаженный взгляд». Нарядилась на праздник, — радостно сказал он, — в платье из кожи угря, покрашенной в розовый цвет, в тон чешуи у нее на лбу. Изящнее ящерки на воздушном цветке была она, а губы были нежнее розовых лепестков. Рабскаль сурово одернул его лихтрин. «Возвращайся к нам немедленно. Сюда. Мы замерзли. Приближается ночь. А этот город мертв уже са знает сколько. Нет никакого праздника». «И ни на одной женщине не надет то платье, которое ты описал. Вернись немедленно!» Он зажал голову паренька ладонями и заставил его встретиться с его гневным взглядом. Спустя долгие секунды Рапскаль резко встал на колени и начал сильно дрожать. «Я так замерз!» — пожаловался он. «Нам надо вернуться на тот берег и согреться у огня. Хебби! хеби где ты? Уже темнеет. Ты должна перенести нас на тот берег». Услышав его голос, драконица просунула голову между Левтрином и Элис, чуть не сбив обоих с ног. Широко открыв пасть, она пробовала воздух вокруг своего хранителя. А тот воскликнул. «Конечно, со мной все в порядке. Я просто замерз. Почему мы здесь так задержались? Уже почти темно». «Уже совсем темно», — сурово ответил лифтрин «А задержались мы здесь из-за твоего легкомыслия? Не верю, будто ты не понимал, что делаешь» но сейчас мы об этом говорить не будем. Нам просто надо вернуться на тот берег». Хранитель быстро приходил в себя. Элис смотрела, как он сначала сел прямее, а потом неуверенно поднялся на ноги и заковылял к своему дракону. Стоило ему прикоснуться к Хебе, как они оба заметно успокоились. Драконица перестала беспокойно переименаться, а Рабскаль глубоко вздохнул и повернулся к ним. Его лицо снова обрело обычную красоту. Откинув волосы со лба, он сказал почти обвиняющим тоном, бедняжки Хебе придется лететь в темноте во время третьего рейса. Нам надо отправляться прямо сейчас». Левтрин сказал, «Сначала Элис, потом ты, потом я. Надо, чтобы на том берегу тебя кто-то ждал. И я не хочу, чтобы ты оставался здесь, в темноте, без присмотра». «Без присмотра? Ты понимаешь, о чем я говорю». «Мы обсудим это, когда благополучно окажемся на той стороне у огня». Рабскаль бросил на него обиженный взгляд, но сказал только, «Значит, Элис летит первая». Элис не в первый раз летела верхом на драконе, но ей казалось, что она никогда к этому не привыкнет. Она знала, что другие драконы не одобряют того, что Хебе позволяет каким-то там людишкам садиться себе на спину и ехать на ней, словно на верховом животном и опасалась, как бы они не решили ей об этом прямо заявить. Синтара, самая крупная драконица, была в этом отношении особенно откровенна. Однако эти тревоги были лишь самой малой частью эмоций, от которых у нее отчаянно колотилось сердце. На драконе не было никакой упряжи, за которую можно было бы ухватиться, даже куска бичевы. «Зачем она может понадобиться?» — недоуменно выпросил Рапскаль, Когда в первый раз попросил Хеби перенести Элис через реку, а та спросила, за что ей можно держаться. Она знает, куда летит. Просто сиди спокойно, и она тебя туда донесет. лифтрин подсадил ее на услужливо присевшую драконицу, но все равно карабкаться по покрытому гладкой чешуей плечу было непросто. Элис села на Хеби верхом, прямо перед тем местом, где к ее туловищу крепились крылья. Это выглядело не слишком величественно». Ей пришлось наклониться вперед и прижать ладони по обе стороны драконьей шеи, поскольку ухватиться пальцами было не за что. Хебе научилась летать, разбегаясь и подпрыгивая. Рабскаль решил, что дракон должен подниматься в воздух именно таким образом, но остальные драконы этого не признавали. говоря что ей следует просто подпрыгивать над землей и подниматься, махая крыльями. Тем не менее, каждый полет начинался с того, что Хебе в припрыжку бежала вниз по склону к реке. Потом он резко подпрыгивала хлопая широкими кожистыми крыльями. Элис никогда не была абсолютно уверена в том, что Хеби даже поднимется в воздух, не говоря уже о том, чтобы там удержаться. Однако стоило драконице оторваться от земли, как ритм ее взмахов выравнивался. Они поднялись выше, холодный ветер обдувал Элис, обжигая щеки и проникая сквозь выношенную одежду. Она пригнулась ниже, обнимая гладкую мускулистую плоть. Если она соскользнет, то упадет в ледяную реку и погибнет. Никто не сможет ее спасти. Хебе страшно боится воды с тех пор, как ее утащил разлив. Она ни за что не нырнет в холодную воду за упавшим седоком. Элис постаралась отогнать унылые мысли. Она не упадет. Вот и все. Щурясь, она смотрела на огоньки на противоположном берегу и желала поскорее оказаться там. Огней было немного. Хранители и члены экипажа Смоленова заняли те немногие домики, которые можно было сделать жилыми, постаравшись отремонтировать крыши так, чтобы дождь не заливался внутрь и хоть немного утеплить. Тем не менее, тут было слишком мало обитателей, даже для того, чтобы основать деревню. Но новые люди скоро появятся. С грустью подумала Элис. Это произойдет, как только станет известно об их открытии. Люди придут. А с ними... Возможно, придет конец Кельсингри. лифтрин проводил взглядом тающую в темноте фигуру Алого Дракона. Са да хранит ее, помолился он чуть слышно, и тут же скривил рот, удивляясь самому себе. До того, как в его жизни появилась Элис, он никогда не молился. А теперь он ловил себя на этом всякий раз, когда она упрямо шла на риск обследовала заброшенные города, пыталась охотиться, садилась на летящих драконов. Он покачал головой, глядя, как Элис исчезает в темноте. Как бы он за нее не боялся, именно ее бедрассудная смелость его и привлекала. В тот первый раз, когда она появилась на причале в шляпке с вуалью и пышных юбках, он был ошарашен, чтобы такая утонченная дама рисковала собой в полных опасностей дождевых чищобах и у него на барже. А теперь руки у нее огрубели, волосы были стянуты в узел, вуали и ленты давно исчезли. Однако она по-прежнему оставалась утонченной дамой, все такой же изящной, точно так же, как точный инструмент. Каким бы он ни был изношенным, сохранял свои свойства. Она была неповторимой, его Элис, прочной, как Дива Древа, и прелестной, как Кружева. Он уже перестал видеть ее и драконицу, темнота их поглотила». Однако он по-прежнему смотрел им вслед, желая, чтобы Хебе совершила перелет благополучно, чтобы Элис оказалась в безопасности на другом берегу. «Они уже на земле», — негромко сообщил рабскаль Левтрина зумленно к нему повернулся. «Ты можешь видеть настолько далеко?» рабскаль весело усмехнулся. В полумраке его глаза горели голубым светом. «Моя драконица мне сказала». «Она уже летит обратно за нами». — Ну, конечно, — отозвался Левтрин с тихим вздохом. Иногда очень легко было забыть о том, что Рапскаль связан драконом. Легко забыть про мальчишескую половинку юного старшего. Как все подростки, Рапскаль любил рисковать. Сегодня он поступил легкомысленно. Даже его драконица это почувствовала. Нельзя допустить, чтобы он снова вел себя столь же неосмотрительно. Левтрин откашлялся. — Что ты делал, когда мы тебя нашли? Это непростительно. Ты же вырос в дождевых чащобах. Не говори мне, будто ты не знал об опасности. О чем ты думал? Хочешь утонуть в воспоминаниях? Навсегда от нас уйти? Рабскаль ответил прямым взглядом. В темноте его глаза сияли голубым светом, таким ярким, как будто он был стариком, у которого за плечами долгие годы изменений. Его улыбка стала шире, и он жизнерадостно признался, по правде говоря, да. Лифтрин воззрился на него. Слова рабскали его огорошили, но они были произнесены не нахально, а очень искренне. Что ты хочешь сказать? Что хочешь стать слюнявым идиотом? Навечно заблудиться в воспоминаниях старших, потеряв контроль над собственным телом? Стать безмозглой обузой для всех, кто тебя любит? Или умереть от голода в собственных испражнениях, когда все предоставят тебе пожинать плоды собственного себелюбия? а ведь так и будет, знаешь ли. Он постарался как можно жестче описать смерть человека, утонувшего в воспоминаниях. Необходимо убедить парнишку не погружаться разумом в наслаждение чужого прошлого. В дождевых чащобах таких людей было принято называть «утонувшими в воспоминаниях». Такая судьба не была сейчас настолько частой, как в первые годы после открытия городов старшей расы. Однако... Такое по-прежнему случалось и чаще всего с такими юнцами, как Рапскали. Соблазн остаться в контакте с некоторыми каменными стенами и статуями был очень велик. Жизнь в дождевых чищобах была не такой суровой, как когда-то, но ни один из ее обитателей не наслаждался таким изобилием и роскошью, которые были запечатлены в городском камне. Стоило какому-нибудь пареньку соприкоснуться с таким воспоминанием, как способность сопротивляться желанию снова и снова возвращаться к грезам а запечатленных в памяти пирах, музыке, любви и наслаждениям, становилась для многих непреодолимой. Предоставленные самим себе, они буквально тонули в воспоминаниях, забывая свою собственную жизнь и потребности собственного тела ради того, чтобы погружаться в удовольствие города и цивилизации, которые давно перестали существовать. Лифтрино было понятно такое влечение. Почти все смелые пареньки дождевых чащоб хоть раз пробовали нырять в воспоминания. Тайные сведения о том, где хранятся самые яркие и хорошие воспоминания, передавались от поколения к поколению. Он вернулся мыслями к каменной резьбе в почти забытом коридоре города старшей расы, похороненного под трихогом Достаточно было прикоснуться к ней рукой, И можно было оказаться на обильном перу, за которым следовал концерт музыки старших. Ходили слухи еще об одной резьбе, в которой были запечатлены сексуальные похождения какого-то энергичного старшего. Много лет назад Совет торговцев дождевых чащоб приказал уничтожить этот камень, решив, что слишком много молодых людей погибло из-за его притягательности. Тем не менее, рассказы о нем продолжали ходить. Глядя на Рапскаля, Элифтрин пытался представить себе, что именно парнишка обнаружил, прикоснувшись к той статуе. Какие воспоминания она хранила, и насколько сильным окажется их притяжение, когда другие хранители о них услышат. Он представил себе, как ему придется сказать Элис, что эту скульптуру необходимо разрушить, а потом задумался о том, сколько усилий придется приложить, чтобы расколоть ее на куски. «Старшие строили на века» созданной ими не желало уступать силам природы или рукам человека. На разрушение этих статуй уйдут многие дни, возможно, даже недели, и это будет опасной работой. Для уязвимых опасно даже случайное соприкосновение с камнями воспоминаний. Последствия могут оказаться серьезными, даже если просто вдохнуть их пыль. «Что ты нашел в той статуе, парень? Стоит ли отдавать за это твою подлинную жизнь?» Рабскаль сверкнул зубами в улыбке. «Капитан, не надо так тревожиться. Я знаю, что делаю. И это именно то, что мне положено делать, что всегда делали старшие. Именно поэтому воспоминания и хранились. Они мне не повредят. Они сделают меня таким, каким мне полагается быть». С каждым самоуверенным заявлением паренька Левтрин все сильнее падал духом. Паренек уже говорил, как незнакомец, совершенно непохожий на порывистого и непредсказуемого Равскаля. Как он мог столь стремительно пасть так низко? Левтрин сурово сказал. «Возможно, сейчас тебе это видится именно так, хранитель?» Так казалось и очень многим другим. А когда они погружались слишком глубоко и терялись, им уже поздно бывало передумать. Мне знакома эта притягательность Равскали. Я тоже когда-то был парнишкой, Я прикладывал руку к камню воспоминаний и плыл с их течением. — Правда? — Рабскаль наклонил голову, вглядываясь в лифтрина. В меркнувшем свете капитан не смог понять, что выражает прямой взгляд парнишки. Недоверие? Или, может, даже превосходство? Ну, — Может, и так, — добавил Рабскаль уже мягче. — Но для вас они означали нечто совсем иное. Это было бы похоже на чтение чужого дневника. Он внезапно поднял глаза и улыбнулся своей обычной широкой улыбкой. А вот и она, моя красавица, моя драгоценная, мое алое чудо. Красная драконица взмахами широко распахнутых крыльев замедлила свой полет и, сделав несколько шагов с места приземления, остановилась. Похвала паренька заставила ее сверкающие глаза радостно вращаться. «Твоя очередь». — сказал он Левтрину с улыбкой. Левтрин на его улыбку не ответил. — Нет, лети ты. — Пришли свою драконицу за мной. — Я не хочу оставлять тебя с этой статуей одного. рабскаль пристально посмотрел на него, а потом пожал худым плечом. — Как хотите, капитан. — Но знаете ли, в этом городе я гораздо менее одинок, чем постоянно был раньше. Широко разведя руки, словно для объятий, он зашагал к своему дракону. Маленькая алая королева встала на задние лапы, а потом снова опустилась на все четыре. Вытянув голову к нему, она издала звук, похожий одновременно на рычание и мурлыканье. Дойдя до нее, он влез ей на плечо. «Я пришлю ее за вами», — пообещал он. Драконица развернулась на задних лапах и побежала вниз по склону. Пятый день месяца перемен, седьмой год Вольного союза торговцев от Рейла, исполняющего обязанности смотрителя голубятни в удачном, Детози, смотрительница голубятни в триходе. содержит заявление от семейства Мельдар и торгового семейства Кинкарон с повторным предложением значительного вознаграждения за любые сведения о местоположении и здоровье Седрика Мельдара и Элис Кинкарон Финбок с просьбой обновить все плакаты, развешанные в триходе и косарике, и объявлять о вознаграждении на всех встречах торговцев обоих городов. Все эти услуги уже оплачены. Дитози, прилагаю небольшую записку. Спасибо за твои советы, и, пожалуйста, поблагодари также Эрека. Я с трудом придержал язык и не стал жаловаться на то, что мне написал Ким. Сейчас подано несколько жалоб на состояние посланий, полученных из косарика. Я буду сохранять молчание, как подобает такому юнцу, как я» и предоставлю другим решать, вскрывались ли послания в том месте.